Волоча за собою магедин Найниф свернула за угол. Впереди за следующим поворотом исчез мужчина. Эхо шагов шло за ним следом. Найниф не знала, как долго она двигалась вслед за стуком сапог. Иногда шаги стихали, и приходилось дожидаться, пока стук раздастся вновь, чтобы определить направление. Иногда, когда шаги прекращались, что-то происходило. Она ничего не видела. Но один раз дворец весь загудел, точно колокол, по которому ударили молотом. А в другой раз волосы у нее дыбом встали, и самый воздух будто затрещал. А еще... Вообще-то, все это неважно важно. другое. Она впервые хоть и мельком увидела человека, который носил эти сапоги. Найниф сомневалась, чтобы в том черном костюме был ранд. Рост такой же. Но незнакомец казался крупнее, шире в плечах. Найниф побежала и только потом поняла, что делает. Ее крепкие туфли давно сменились мягкими тапочками для бесшумного шага. Если она слышала незнакомца, то и он мог ее услышать. Лихорадочное дыхание Магеддин было куда громче поступи поступе Найниф. Добравшись до поворота, Найниф остановилась, опасливо заглядывая за угол. Она держалась за Саидар, через магидин но он был в ее распоряжении, готовый направить силу. Не понадобилось. Коридор был пуст. В дальнем конце коридора, в стене, где были прорезаны окошки, украшенные резными арабесками из камня, виднелась дверь. Но Найниф сомневалась, чтобы он успел до оттуда дойти. Ближе вправо уходил еще один коридор. Найниф поспешила туда. Осторожно заглянула. Пусто. Но чуть ли не возле самого пересечения коридоров наверх спирально уходила лестница. На миг Найниф заколебалась. Равин куда-то торопился. Этот коридор вел обратно, туда, откуда они пришли. Неужели он бежал, чтобы вернуться? Значит, наверх. Потянув за собою Магеддин, она медленно двинулась по ступеням, напряженно вслушиваясь но ничего не улавливало. Только дыхание бывшей едва ли не на грани истерики отрекшейся и стук крови у себя в ушах. Если Найниф вдруг столкнется с Равином нос к носу, она знала, что он где-то там, где-то впереди. Преимущество внезапности на ее стороне. После первого лестничного марша Найниф остановилась. Коридоры здесь точь-в-точь -точь повторяли нижние и были также пусты, И так же тихий. Значит, он пошел наверх? Дальше? Лестница мелко содрогнулась у нее под ногами, когда по дворцу словно громадный таран ударил. Потом шарахнул еще один. И опять пробежала дрожь, когда толстое копье белого огня пробило верхнюю часть забранного каменными узорами окна. Дико дернулась наискось вверх и погасла, едва начав рассекать потолок. Найниф сглотнула, щурясь в тщетной попытке сморгнуть светло-фиолетовый веер, повыше у нее перед глазами, точно в напоминании увиденного. Это должно быть Ранд, старался поразить Равина. Если она окажется чересчур близко к отрекшемуся, Ранд и ее может случайно задеть. Раз он так неистовствует и ударяет едва ли не наобум, Найниф происшедшее представлялось именно так то попасть в нее он может, будь она где угодно, а он этого даже не узнает. Дрожь прекратилась. В глазах Магеддин блестел ужас. Судя по чувствам, которые Найниф ощущала через Айдам, просто чудо, что отрекшаяся не корчится на полу с воплями из пены изо рта. Найниф и самой иногда хотелось завопить. Она заставила себя поставить ногу на следующую ступеньку какая разница, куда идти? Вверх ничуть не хуже. Второй шаг дался не менее трудно. Впрочем, лучше помедленнее. Ни к чему спешить. Не хватало еще прямиком на раввина выскочить. Тогда внезапность окажется его преимуществом. Магедин, дрожа всем телом, плелась за найнив, как побитая собака. Найнив продвигалась вверх, обнимая Саидар как могла, насколько способна была совладать с силой Магеддин, до того предела, где сладость Саидар превращалась чуть ли не в боль. Это было предостережением. Чуть больше, и она перейдет роковую грань. Такую мощь ей не удержать. И тогда, вероятно, она усмирит себя сама, напрочь выжат в себе способность направлять силу. Или в нынешних обстоятельствах в Магеддин. Или это случится с обеими? В любом случае, сейчас это обвернется сущим бедствием. Тем не менее, Найниф вплотную приблизилась к опасному порогу и не отступала. Жизнь наполняла ее. Так легкое нажатие иглой натягивает кожу, но еще не прокалывает ее. Такое количество силы Найниф могла бы направить сама. Во владение силой они с Магеддин равны. Доказательство тому их поединок в Танчика, но достаточно ли этого? Магеддин настаивала, что мужчина сильнее, по крайней мере раввин. а его возможностях Магеддин знала. Аранд вряд ли ухитрился бы оставаться в живых так долго, не будь он в равной степени силен. Несправедливо, что мужчины и мускулами могучими обладают, а в придаче еще и в Сире большей мощью наделены а в башне Айсседай всегда утверждали, будто мужчины и женщины равны в силе. Нет, это просто не... Что за детский лепет? Найниф глубоко вздохнула и подтянула Магеддин по ступеням ближе к себе. Лестница кончилась. Этот коридор был пуст. Найниф приблизилась к пересекающим его переходу, заглянула за угол. Он был там. Рослый крупный мужчина в черных одеждах, в темных волосах белые пряди. Незнакомец смотрел сквозь орнаментированную частую каменную решетку на окне, смотрел на что-то внизу. На вспотевшем лице читалось напряжение, но, кажется, он улыбался. Красивое лицо, привлекательное, как у Галлада. Но при виде его сердца у Найниф не забилось быстрее. Куда бы Равин ни смотрел, наверное, на Ранда, это всецело занимало его внимание, но найнниф не оставила отрекшемуся ни малейшей возможности ее заметить там внизу мог быть ранд она не в силах сказать направляя сейчас равин или нет и наниф затопила коридор вокруг равина огнем от стены до стены от пола до потолка вложила в пламя все что могла зачерпнуть издар Огонь был такой, что от жара задымился камень. Даже сама Найниф отшатнулась. Объятый пламенем, Равин закричал, слившись с пламенем, и попятился от Найниф туда, где коридор превращался в портик с колоннами. Минуло одно мгновение, даже меньше. Она еще отступала, а он уже стоял внутри пламени, но окруженный чистым воздухом все до последней капельки Саидар, что на ниф способна была направить уходило в это бушующее инферно но отрекшийся удерживал его на расстоянии на ниф видела равина сквозь пламя которое на все наложило кроваво огненный оттенок и вид его был ужасен дым поднимался от испепеленной одежды отрекшегося лицо было обожжено до костей один глаз подернулся молочного цвета бельмом Но когда Равин повернулся к Найниф, глаза его горели злобой. Через Айдам до Найниф не дошло никаких эмоций Магеддин, лишь свинцовое усталое отупение. У Найниф внутри все похолодело, Магеддин сдалась. Сдалась, потому что сейчас их ждет неминуемая смерть.